Глава третья. «Папа, папа!» Вилар поднял взгляд от записей и увидел своих дочерей Миру и Гелию, что ураганом ворвались в его кабинет. Впервые за долгое время он смог спокойно поработать днем, не отвлекаясь на детей и на бесконечные проблемы. Анфиса взяла на себя дракончиков, и они все вместе готовили обед, а Вилар смог сосредоточиться на расходах для своей фермы. Девочки выглядели как-то по-другому, и он не сразу понял, в чем дело. Просто теперь их волосы были заплетены в аккуратные косы, они торчали вокруг головы, как обычно. Они казались очень хорошенькими. Подбежав к отцу, девочки покрутили головами во все стороны. «Видишь, какие у нас прически, нравятся?» «Очень красиво. Это Анфиса вам волосы заплела». «Да!» — закричала радостно Мирра. «Она нас еще и подстригла красиво», — с улыбкой сказала Гелия. «Вы только ее не обижайте, ладно?» — попросил их отец. Она хорошая. Девочки переглянулись между собой и покаянно посмотрели на отца. «Что?» Тут же нахмурился он. «Что вы уже натворили?» «Ничего, папа», — мотнула головой Мира. «Обещаем, что ничего плохого делать Анфисе не будем», — сказала Гелия. «Смотрите мне», — пожурил их отец и погрозил пальцем. Когда девочки вышли из кабинета, они склонили голову друг к другу, и Мира шепнула Гелия на ушко. Мы с Гардаром все сделали. Геля хихикнула. Посмотрим, как Анфиса будет проходить нашу проверку. Будет весело геля. Мне Анфиса нравится, она смешная и не такая, как все прошлые тетки, что приходили раньше. Пр! передернула плечами Гелия. Самая противная была последняя. Хорошо, что мы ее быстро прогнали. Анфиса вместе с детьми лепила земные пельмени. Детям это занятие очень понравилось. Оказывается, они ни разу не лепили ничего из теста. Тогда женщина наделала для них соленого теста. И началась лепка различных зверушек, тварюшек и прочих монстриков. Даже Даниэль ручками что-то выделывал с ним, сидя в своем детском стульчике. Келвин и Гардар лепили каких-то монстров шипами и зубами, а геля с Мирой делали из теста цветочки, бабочки и другую красоту, присущую только девочкам. Вилар был занят в кабинете. Как он сказал, накопилось много бумажной работы, которую кроме него никто не переделает. Анфиса спросила тогда у него, почему не наймет специального человека или дракона, который бы и занимался только бумагами. На что Велар вздохнул и многозначительно посмотрел на своих детей. Он признался, что ненавидит бумажную волокиту и с удовольствием бы поехал на свои поля и проверил, как растет будущий урожай, поговорил бы с пастухами, осмотрел бы своих животных. Но в итоге мужчина закопался в своих бумагах. Анфиса еще несколько раз ему напомнила про домработницу и кухарку, на что Вилар только кивнул. «Я уже отправил запрос на новый персонал». Когда пельмени были налеплены, и половина из них спрятана в холодильный шкаф, другая половина весело варилась в кастрюле, а детские поделки сушились в печи, они решили поиграть в прятки. Анфиса вместе со смеющимся Даниэлем прятались, а дети должны были ее найти. Ужасно боясь на что-нибудь налететь, она проделала путь со второго этажа на первой на цыпочках с высунутым от усердия языком и с малышом на руках, который широко улыбался. Она спряталась под лестницей и вдруг почувствовала, как кто-то мягко тронул ее ногу под коленкой. Она зажмурилась и чуть не закричала, но потом открыла глаза и увидела укоризненный взгляд краза. Кошак напугал ее до смерти. Огромный, не то темно-рыжий, не то светло-коричневый кот, с проплешными на боках и порванным ухом, смотрел на Анфису с недоумением. Даниэль тоже посмотрел на кота и сказал. «Кляза!» Девушка рассмеялась и погрозила коту пальцем. «Напугал меня кошак!» «Бу!» Раздалось вдруг. Анфиса подпрыгнула от неожиданности, а вместе с ней и кот, которого тоже напугали дети. Нашли они Анфису и Даниэля. Она уже куда только не пряталась а эти маленькие паразитики словно по запаху ее находят. «Напугали меня!» — засмеялась Анфиса. «Хотим еще! Давай играть еще!» Дети прыгали вокруг нее, Даниэль хохотал на руках, а окрас громко мяукал, потому что Мира схватила его на руки и баюкала кота, словно он был маленький ребенок. Такую сумасшедшую картину и застал вылезший из кабинета Вилар. «Смотрю, у вас тут очень весело», — заметил он. «Папа, а мы из теста лепили. Мы в плятки иглали. Можно нам в твоем кабинете поиграть?» «А я хочу кусать. А у меня шнурки развязались». «Мяу-мяу!» посмотрел на детский бедлам и Анфису, у которой уже глаза начинали собираться в кучу, и сказал. «А есть у нас что перекусить?» «Я приготовила блюдо со своего мира. Мясной фарш в тесте будете?» Если это то, чем пахнет из кухни, то это просто волшебство. Ты, Анфиса, для нас просто подарок небес. Так, дети, идем все кушать. Да! Закричали они одновременно и так громко, что Анфиса чуть не оглохла. Даниэль, попавший под радостный эмоциональный настрой своих братьев и сестер, тоже радостно запищал и начал дергать волосы Анфиса. Несчастный кот все пытался вырваться из плена детских ручек. Так, всем мыть руки с мылом. Проверю. «И только тогда идите за стол», — скомандовала Анфиса. Вилар ей широко улыбнулся. «А ты чего стоишь? Иди тоже мой руки!» Вилар засмеялся и пошел вслед за своими детьми. «Пойдем, не помыем тебе тоже ручки. Дождемся остальных и будем обедать». Дети убежали мыть руки, а Анфиса с Даниилем направились на кухню. Вилар еще некоторое время улыбался. Им очень нравились ее серые глаза и заливистый смех и с юмором у нее было очень хорошо, в отличие от него самого. А самое главное, от Анфисы веяло жизнью, уверенностью, бодростью. Тем самым, чего велар фон Арро, был лишен уже целую вечность. Все шумно расселись по своим местам, перед главой семейства стояли наполненный бокал с морсом и самая большая тарелка с пельменями. Он посмотрел с удивлением на странные блюда и спросил, «Эти странные мешочки из теста блюда из твоего мира? Как ты их назвала? Пель-вуани?» Анфиса рассмеялась. «Пельмени, пель-ухо и нянь-хлеб. Они похожи на ушко, видишь? А внутри тесто мясной фарш. Мне самой любопытно, как получилось мое блюдо из вашего мяса. Но вообще, это очень вкусно. Можно добавить сметанки или уксуса по вкусу». Все дети, за исключением Даниэля, положили себе в тарелке горы густой сметаны. Даниэлю Анфиса сделала пюре и правую тефтельку. Отец семейства посмотрел на своих детей и тоже добавил в свое блюдо сметаны. Потом вся семья осторожно пробовала неизвестное им доселе блюда и ела пельмешки с удовольствием. Все это происходило торжественно и даже весело. Вилар смешно жмурился от удовольствия, смакуя новое блюдо. Дети за ним следили и хихикали, но тоже шустро уплетали пельмешки и запивали морсом. Анфиса была довольна результатом. Фарш из местного мяса выше всяких похвал. Пельмени вкуснее она еще не ела. Ах да, свою порцию тоже выпросил икрас. Кот с ужасным голосом, больше похожим на скрип старой двери, нагло выпрашивал у Анфисы поесть. Ему она положила в металлическую миску пельмень, который кот сожрал со скоростью света. Анфиса только успела сесть обратно за стол, как эта наглая кошачья морда начала просить снова еды. «Странно», — сказал Вилар, раз никогда не ел дома. Он сам себе добывал пропитание. Мыши, птичьи яйца, рыба. А тут прямо чудеса творятся». Да и появлялся он в доме раз в месяц, а тут заявился и даже не думает уходить. Келвин, проживав, сказал, «Потому что раньше дома вкусной еды не было, поэтому он ничего у нас и не просил». А тот понял, что вкусненькое появилось. Геля, Мира и Гордар закивали. Даже Даниэль крикнул. «Да!» Анфиса выдала коту еще одну порцию и сказала. «Больше не дам. Если голоден, то иди рыбы себе налови». Кот лишь шевельнул усами и принялся за еду. Когда со вкусным обедом было покончено, и посуда вымыта и убрана по местам, в дверь дома громко постучались. «Это привезли новые стиральные аппараты», сказал Вилар. Стиральная машинка на Земле отличается от стиральной машинки на Краушера очень многими функциями, не только внешним видом. Во-первых, это оказались гигантские прямоугольные ящики размером, наверное, с вагон, да еще из темного металла. Выглядели они устрашающе, отчего Анфиса сначала решила, что ни за что не подойдет к этому монстру. Но потом, когда установщики рассказали принцип работы этого монстрика, Анфиса просто влюбилась в него. И ничего, что машинка страшненькая с виду. Зато столько функций. Она имеет сразу несколько отделений для разного белья. Не только стирает и сушит, но и после стирки еще сама их гладит и аккуратно складывает вещи в стопочку. Главное — выбрать нужную функцию. И готовая одежда, словно из конвейера, выпадает в специальное отделение машинки. В комплекте сразу шли специальные гели для стирки из натуральных ингредиентов. А какой у них был аромат! Французские духи отдыхают. Установили этот аппарат в подвале, где раньше обитала прошлая машинка, пока детвора не засыпала в нее сахар. А еще две машинки, что купил Вилар про запас, унесли в дальнюю пристройку дома. Анфиса тут же дала задание детям собрать все свои вещи и принести вниз. Будет большая стирка. И заодно она посмотрит, что носят дети, а то, судя по всему, чувство стиля у семьи Арро отсутствовало напрочь. Геля. «Скажи папе, что Бот тоже собрал все свои грязные вещи и принес сюда». «Хорошо», — крикнула девочка и вместе с Мирой убежал в припрыжку. Келвин убежал вслед за ними. «А я не знаю, какие у меня грязные вещи», — сказал Гардар и нахмурился. «Ничего страшного», — ответила Анфиса. Пойдем вместе собирать. Заодно и перетрясем твой и Даниэля гардероб». Гардар тут же лучезарно улыбнулся и спросил. «Ты же...» «Не блось с нас». Анфиса даже споткнулась на лестнице от его вопроса. «У меня нет таких мыслей, малыш». «Это холосо и Слуги Другие няни не стилали нас в одежду и не готовили пельвани». «Пельмени», — машинально поправила его Анфиса. Она потрепала Гордара по чернявой голове, и они пошли дальше в его комнату, но не дошли. На первом этаже дети стояли их бура отвечали на вопросы странной бабули которая непонятно откуда здесь взялась. Высокая костлявая старуха с буйной гривой черных с проседью волос стояла и грозно на всех смотрела. Но с крючком и пронзительные синие глаза довершали хрестоматийный образ настоящей ведьмы. Взгляд у нее был словно у сторожевого пса. «А вы, очевидно, есть новая няня», — Проскрипела ведьма. Анфиса передала гелия на ручки Даниэле, что начал плакать, вышла вперед всех детей, загородив собой и, сощурив свои глаза, с подозрением спросила, «А вы кто такая?» Ведьма хмыкнула, но этот хмык больше был похож на карканье, и ответила, «Я Матильда фон Зарка, соседка этой семьи. По ферме прошел слух, что Вилар добыл новую няню. Пришла посмотреть на вас». «Сегодня будем делать ставки». «Какие еще ставки?» Старуха прошла вглубь дома и вальяжно раскинулась в кресле. «Ну, как какие ставки, милочка, самые обычные? Вот смотрю на вас и понимаю, что вы здесь тоже ненадолго». Старуха что-то еще говорила своим скрипучим голосом, но Анфиса не стала ее слушать. Диагноз был ясен. «Старая корга, которой делать нечего, кроме как пить кровь своих соседей». Она уж думала, в этом мире такого контингента нет. Оказалось, этот вид вредных старух и здесь водится. Печально. Анфиса склонилась к куху Гелия и спросила шепотом. «Ваш папа с ней дружит?» «Не-а», — не". мотнула она головой. «Папа ее терпеть не может. Сейчас придет и прогонит ее». Анфиса коварно улыбнулась. «Ну уж нет. Она сама с удовольствием прогонит вредную Геля, дорогая. «Я видела в подвале метлу. Принеси, пожалуйста. Нужно ссоры с дома вымести». Дети переглянулись и широко улыбнулись. Явно настроение у ребят поднялось, даже Даниэль перестал плакать. Вот же гадкая старуха. Напугала малыша. Анфиса забрала Даниэля из рук гелия, который сразу же умчался в подвал за метлой, и посадила малыша в детский манеж. Сама уперла руки в боки и встала перед старухой, что восседала в кресле, словно она минимум хозяйка этого дома, а максимум царица-драконья. «Уважаемая Матильда фон Зырка!» — обратилась к ней Анфиса. «Фон Зарка!» — рявкнула недовольно старуха. «Да, неважно, кто вы», — пожала плечами Анфиса. «Новая нянька еще и глупа. Значит, точно здесь долго не протянешь, милочка. А тебе уже поведали о проклятии этой семьи?» «Смотрю, у вас нос очень длинный, фон Зырка. Смотрите, как бы вам его не прищемили ненароком. И вообще, «Вам уже пора уходить. Что-то вы загостились у нас?» «Хамка!» — цыкнула неприятно бабка. «То есть про проклятие ты знаешь, судя по всему. И что, оно тебя не шокировало?» «Чтобы меня шокировать, вам придется сказать что-то умное», — процедила Анфиса. Эта бабка стала ей порядком надоедать. Зато дети с интересом следили за разговором. Даже кошак пришел, сел в углу гостиной и внимательно слушал. Навострив свои порванные уши. А ты, я вижу, дура, нянька! Прокаркала старая корга. Эти дети настоящее зло, они не должны были родиться. В этот момент прибежала Гелия и протянула Анфисе метлу, длинную и добротную, в самый раз. А ты, я вижу, плохо видишь, рассерженной кошкой, прошипела Анфиса и направила метлу в сторону бабки. «Уходи! Эти дети самые лучшие, и я за них любому голову оторву и в кипятке сварю. Понятно? Надеюсь, мы больше не увидимся». Каргара хохоталась и отмахнулась от метлы, но встала и медленно побрела к выходу. Обернулась на пороге. «Это семейка проклята. Их боятся и обходят стороной. А проклятые детки аро. Попьют еще твои кровушки, нянька. Лучше беги от они все равно пропащи. Бабка не успела договорить, как Анфиса стукнула старую противную ведьму метлой по ее макушке. «Дети, закройте немедленно уши», — рявкнула Анфиса. Дети выполнили ее команду, шокированные поведением их няни. Никто и никогда, кроме отца, не заступался за них. Тем более никто даже и попробовать не пытался прогнать противную бабку. А Анфиса не только ее не испугалась, да еще и заступилась за них. Пошла отсюда и засунь свой поганый язык себе. Ах ты! Бабка хватала ртом воздух, раскраснелась от негодования. Я тебе еще покажу, я тебе еще устрою. Пожалуй, на тебя вела, ты! Нашлась тут! Как только бабка ступила за порог, Анфиса со стуком захлопнула за ней дверь и не увидела, как в эту самую секунду обернулась Матильда, и удар двери пришелся по ее длинному и крючковатому носу. Бабка схватилась за нос и взвыла от боли. Она пошла домой, шепча про себя проклятие и ругательство. В этот момент возвращался в дом Вилар. Он и другие драконы унесли стиральные аппараты в дальнюю пристройку и сгрузили их там. Потом Вилар решил, что у него много разного хлама скопилось в пристройке. И раз выдалась такая возможность, Повыкидывал ненужные вещи. Эти вещи они сгрузили в транспорт, до которого приехали мужчины, когда привозили стиральные аппараты. И увезли. Вилар был в хорошем расположении духа, пока не встретил идущую от дома старуху фон Зарка. «Только не это», — подумал мужчина. Это драконья оса наверняка основанно говорила гадости моим детям и напугала глупыми страшилками мою чудо-няню. Надо было Анфису сразу предупредить» что некоторые соседи меня не то что не уважают, а даже за дракона не считают». «Матильда, какими судьбами?» Обратился он к старухе с приветливой улыбкой. Точнее, у него вышла не улыбка, а натуральный оскал. Старуха в ответ тоже оскалилась и прошипела противным голосом. «Чтобы ты женился на своей няньке. Проклятому дракону и его ненормальным детям как раз идеально подойдет бешеная дура» вы опешил Вилар, но бабка схватила лежащий на земле камень и швырнула им Вилара. Он, естественно, его ловко поймал и разозлился. «Еще раз увижу рядом со своим домом, ноги переломаю и не посмотрю, что ты уже старая». «А-а-а!» — заорала вдруг бабка. «Убивают!» Вилар только рукой на нее махнул и быстрым шагом направился к дому, морально готовясь к самому худшему — увольнению его новой няни. Он даже начал в уме заготавливать текст, чтобы уговорить Анфису не покидать его и детей. Старая злыдня. Злился Вилар. Вечные надо свой нос засунуть, куда не просят.